Эх, как вы, батенька фантазер! Ленин смотрел на Дзержинского со снисходительным удивлением. Томазо Кампанелла, и где же вы в нашей отсталой, дремучей России найдете столько желающих добровольно взойти на эшафот? Нет, и еще раз нет. «На современном историческом этапе наша задача – учиться государственному капитализму у немцев, всеми силами перенимать его, не жалеть диктаторских приемов для того, чтобы ускорить это перенимание западничества варварской Русью, не останавливаясь перед варварскими средствами борьбы против варварства». Ленин В.И. О продовольственном налоге. Значение новой политики и ее условия. 1921-й. «Может быть, Россия не так обихожена и комфортна, как заграница?» – покачал головой Балакшин в знак несогласия. Но по совестливости своей Западу не уступает. Крестьянство согласно с написанным в Евангелии от Луки, от всякого, кому дано много, многое потребуется, и кому много вверено, с того больше взыщут. Применительно к гласным измерять результат их деятельности можно. И нужно измерять и сравнивать с предвыборными обещаниями, из-за которых они и становятся избранными, что всегда есть ноша тяжкая, а не награда. «Выборы — это свобода волеизъявления!» Обычно бледное лицо Дзержинского порозовело, а в усталых, блеклых глазах зажегся недобрый огонек. Выбранный народом самый свободный, потому что ему не нужно заглядывать в глаза начальству для получения поста. Его начальство избиратели. Но свобода без ответственности не бывает. Тут все должно быть четко по военному. Пообещал, сделай. Не сделал, мошенник. Могут быть, конечно, обстоятельства непреодолимой силы, не позволившие. Вот пусть суд и разбирается, насколько они весомые. Невыполнение депутатом предвыборных обещаний должно квалифицироваться точно так же, как действия недобросовестного подрядчика, собравшего деньги спальщиков на строительство и не выкопавшего даже котлован. Ты депутат, тебе народ доверился, обманул, злоупотребил доверием, значит жулик. Суд, Сибирь. Это единственное место, где оправдана презумпция виновности, и политик должен доказать, что он не виноват в невыполнении обещаний и сделал все от него зависящее. Доверие — это то, на чем зиждется государство. Не будет его, рухнет, рассыплется, как карточный домик вся страна. Выборными представителями должны быть те, кто как оголенный нерв народа, а если не так? то лучше сама державия или по крайней мере честнее партии то же самое за них даже голосовать можно списком но ответственность такая же только коллективная есть у партии предвыборная программа вот пусть ее партийцы всем гуртом выполняют не выполнили все вместе виноваты даже статья только в группе лиц отяжчающая И тогда всю эту партию, включая содержателей, жертвователей, строить дороги можно даже всех в один острок, где они смогут до тонкости отточить новую партийную программу к следующим выборам. Депутатов будет тристика косиновы лист от такой перспективы. Недоумевающий пожал плечами Ленин, перед которым зрея морисовались предстоящие выборы в финляндском княжестве. А если не будет трястись депутатов, то трястись будет все отечество. Нет, чем выше пост, тем больше должна быть ответственность. Там, где работягу можно только пожурить, начальника уже надо сечь ботагами, а политиков и вовсе казнить на лобном месте. А пока ничего этого не происходит, государство будет наполняться жуликами, хоть назначенными, хоть выбранными. И авторитет власти, хоть самодержавной, хоть республиканской, без разницы, будет падать. И дойдет до того, что возненавидят эту власть и те, кто ее выбирал, и тех, кого выбирали. Начнется уничтожение с приставкой само. Гражданская война – это тоже разновидность уголовной ответственности. Высшая мера наказания, к которой приговаривается сразу весь народ. Все подданные, независимо от сословной принадлежности и социального статуса. За лень и политическую близорукость. Дверь купе стремительно распахнулась и на пороге показался уже одетый Столыпин. Извините, господа теоретики, быстро и организованно переселяемся.